Глава 13 Отыскать пропажу. Распорядитель зала ресторана, в котором я недавно побывал с высокопоставленными особами, на меня в немом изумлении уставился, когда попросил его указать, где дамская комната. Ну, согласен. Прозвучало странно, поэтому пришлось выдумывать. Одна из дам кое-что потеряла. Просила отыскать. Но мы уже провели уборку и ничего не нашли. Развел руками служащий ресторана. «Разрешите в этом лично убедиться», – спокойно сказал и добавил. «Не переживайте, к вам никаких претензий. Проведу ритуал поиска, а если аурного следа броши не увижу, то об этом и скажу». «А как долго вам ритуал проводить?» – забеспокоился распорядитель, нервно оглядывая зал. «Что, если кому-нибудь из дам приспичит попудрить нос?» «Пять минут», – выставил перед собой растопыренные пальцы на левой руке. Правое плечо ноет, на каждое движение отдаёт болью. И ведь регенерация работает. Порез уже заживает, но отголоски магического повреждения ещё не скоро пропадут. Почему я в чинуши не сразу разобрался? Надо признать, его щиты меня смогли обмануть. А если бы он промолчал, то отделался ранением. Ну, допускаю, что очень болезненным и неприятным. Однако целители бы его подняли на ноги. «Глаша, за мной!» — приказал распорядитель зала ресторана одной из официанток. Девушка стрельнула в меня глазками, демонстративно поправила грудь и томно заявила. — Ах, милый Серж, я всегда к вашим услугам. Не ожидала, что захочешь пошалить прямо на работе, да еще не один. — Бабы дуры, у них одно на уме, — извиняющимся тоном произнес работник ресторана. — У меня не так много времени, — постучал указательным пальцем по своему циферблату наручных часов. «Результатов поисков ждут. Сами понимаете, кто». «Глаша, проверь дамскую комнату на присутствие там кого-нибудь из женского пола». «Сделаю», – кивнула девушка, а потом уточнила. «Если там никого, то мне раздеться?» «Нет. Выйдешь и скажешь», – поморщился Серж. Спустя пару минут я оказался один в дамской туалетной комнате и первым делом осмотрел окно, через которое, как предполагал, сбежала Кати. Да, скорее всего, Островская выбрала такой путь, и лучше бы мне круг поиска делать на улице. Однако, могу ошибаться, и тогда сил потрачу больше, но аурный слепок девушки все равно отыщу, так как она точно рядом находилась. Пару секунд поразмышлял, но потом вытащил из кармана монету и на полу нарисовал руну поиска. Заключил ее в круг, насытил силой и встал в центр этакой пентаграммы связывающая нас с любовницей Нить никуда не делась. Но всего за сутки сильно источилась и это настораживает. Конечно, расстояние влияет, но не ощущаю эмоций девушки, что плохо. Нас словно друг от друга отгораживает стена и причина кроется в артефакте. Веденеев неплохо все продумал, но недооценил меня, за что и поплатился. Впрочем, Он не подозревал, с кем столкнулся, посчитал меня слабаком и обычным докторишкой. Ну, теперь ему никто и ничем не поможет. Круг поиска окрасился в темный цвет, а символ полыхнул белым. По контуру руны замельтешили красные искры. А потом появились язычки черного пламени. Это еще что такое? Озадачился я, никогда с таким огнем не сталкивавшись. Мысленный взор на магическое пространство вокруг. Сильная остаточная концентрация темной магии, но она принадлежит разным заклинаниям и артефактам. Такое ощущение, что здесь чуть ли не ритуалы проводились. На секунду озадачился, а потом рассмеялся. Совсем забыл, где нахожусь. Да некие дамы согласны душу дьяволу продать, чтобы достичь определенных целей и найти себе мужа. Прослеживаются отголоски приворотов, корректировок внешности, зелий соблазнения и еще много чего. Зато сейчас эту дамскую комнату очищу от тёмной ауры. Следовало бы владельцу заведения за это счёт выставить. Другое непонятно. Почему использовалась тёмная магия и нет нейтральной или светлой? Они не всё ли равно? Это не моя работа. Вслух сказал и стал сосредотачиваться. Ухватился за нашу нить связи с коти. Направление понятно, как и то, что в городе девушки нет». Отправленный поток силы как бы растворился, а это значит, что коти далеко. Или закрылась щитами? Кольцо на ее пальчике сбивает поиск? Увы, однозначного ответа нет, но точно знаю, по какой дороге она выехала из города. Наверняка ведь сбежала на машине, что осложняет поиск. Хотя нет, не прав. Это на карету или пролетку никто внимания не обращает, а автомобиль редкость. Его рассматривают от мало до велика. Беда в том, что не обращают внимания ни на водителя, ни на пассажира. Да и описать диковинный транспорт у простого народа не получается. В лучшем случае называют цвет блестящие детали, фары и открыт ли у авто вверх, или он несъемный. Что это такое? Насторожился, когда уже хотел заканчивать ритуал поиска. По связующей нити пришел отклик и крохотная черная искра попыталась меня ударить сопротивление от артефакта на таком расстоянии как такое возможно все же у магического кольца есть защита и какие-то странные функции следует торопиться островско сейчас точно тяжко и больно отклик эмоции уловил в том числе и боль а от этого непроизвольно выругался «Вот же дура! Бросилась бежать, а мне пожаловаться побоялась!» «Или подумала, что ее не прощу?» «Гм, сам тоже хорош!» Подслушал разговор и сделал неправильные выводы, не имея полной картины происходящего. «Да, давно так не ошибался!» Свернул ритуал поиска и поспешно покинул ресторан, не став ничего объяснять распорядителю, а дожидающемуся меня вознице сказал... Сеня, гони, плачу вдвое, нам нужно в сторону Пскова ехать. Как прикажете ваше превосходительство? Чему-то радуюсь, ответил Арсений, подстегнул лошадку, и мы поехали. На какое расстояние могла удалиться коти от хозяина артефакта? Готов поспорить, что не дальше ста километров, и это с учетом того, так называемого, длинного поводка подчинения. Удивительно, что Островская сумела преодолеть возникшую покорность. Но ее ошибка в том, что посчитала, если сбежит, то связь прервется. Нет, не так такие темные магические вещицы работают. Они оказывают воздействие на источник и нервные окончания жертвы, заставляя сломаться и пасть перед хозяином на колени. Далеко не каждый согласится терпеть боль, большинство смиряются со своей участью. Извозчик подгоняет лошадку, а я задумчиво сижу и размышляю о складывающейся в империи обстановке. Многое у властей выходит из-под контроля, но они не чешутся, как-то на все закрыв глаза смотрят. В том числе и на применение темной магии. Если честно, то я не являюсь ее противником, но и сторонником себя не назову. Дело в том, что при должном и правильном применении даже яд оказывается целебным. Другой вопрос, что проклятие, порча и различные махинации легче, проще и надежнее производить, используя запретные заклинания, основанные на темном даре. «Александр Иванович», — обернулся ко мне Сеня, — «дальше-то куды править?» «Никуды, а куда», — поправил я парня, а потом огляделся. «Мы покинули город и находимся на развилке, где два тракта уходят в разные стороны. Скорее всего, нам левее следует двигаться» но не на сто процентов в этом уверен. Необходимо провести еще один обряд поиска, чтобы потом не возвращаться, потеряв время. «Так править-то в какую сторону?» – подумав, уточнил Арсений. «К трактиру», – указал я настоящее придорожное заведение для путников. «Поговори, узнай, не останавливалась ли тут вчера машина, которую управляла молодая дама. Вдруг кто-нибудь видел, в какую сторону поехала?» Дал я задание пареньку. «Сделаю в лучшем виде», — обрадованно закивал тот. «Не сомневайтесь, я смышленый. А вы чем займетесь? Пообедаете?» «Гэм, нет на это времени. Но ты, прикупив дорогу к какому-нибудь неде». Достал из кармана пару рублей и отдал извозчику. «Благодарю-с», — склонил тот голову, забирая деньги. «Хм, а он действительно неопытный. Любой другой извозчик купюру бы мгновенно из моих пальцев выхватил и так запрятал, что вовек не отыскать». Они в этом поднаторели. Не всегда взглядом мог отследить их действий и даже по первости считал, что используют какой-то дар. Но оказалось, ловкость рук и ничего более. «Я здесь сойду», – остановил извозчика, собравшегося направить пролетку к трактиру. «Минут через двадцать тебя отыщу и двинемся дальше». «Понял», – покивал Арсений. «Пролетка уехала, а мне предстоит решить, где построить круг поиска». По тракту движение неоживленное, но то верховые проскачут, то проедут телеги с каким-то товаром. Поэтому пришлось расположиться в паре метрах от дороги. Не сразу, но след Островской уловил и убедился в правильном направлении. Удивительно, но возница сумел отыскать какую-то ребятню, видевшую машину кати Их поразило, что авто двигался на большой скорости, а за рулем сидела молоденькая дамочка. Так они взахлеб рассказывали – радуюсь моим пяти копейкам, полученным за наблюдательность. — Александр Иванович, получается, мы правильно едем? — уточнил Сеня, тащав в пролетку корзину с провизией. — Ты чего накупил-то? — поинтересовался я, не ответив на его вопрос. — Пирожки с мясом и рыбой, жареный цыпленок, две краюхи хлеба и бутыль морса. Предлагали еще вина или пиво, но я отказался. Вы же не на развлечения собрались? Или неправильно сделал? — Молодец, все верно. — успокоил я смышленого паренька. И вновь дорога. Смущенный Сеня поглощает пирожки, а мне еда в горло не лезет. Тревога и беспокойство нарастает. Уже подумываю ухватиться за связывающую нас скотинить, чтобы не останавливаться. Вот только быстро все свои запасы магии израсходую, а она, предчувствую, понадобится. — Стой! — проорал я, заметив автомобильный след от покрышек, свернувший на проселочную дорогу. Почему Островская не продолжила движение по тракту? Что она забыла в этом месте? Короткое пояснение Арсению, и мы направляемся через лес, выезжаем на поле и немного успокаиваюсь. Каюсь, мелькнуло подозрение, что девушка решила свести счеты с жизнью, хотя это на нее не похоже. Но чертова темная магия и не на такие шаги толкала тех, кто попадал под ее влияние. «Хорошо видать, как двигался авто!» Широко улыбаясь, обернулся ко мне Сеня. «Травка-то тут скосили дней десять назад. Уже новая подросла. Ее колесами знатно примяла». «Да, он прав. Тут автомобиль проезжал. Такие следы оставляют широкие покрышки. Их ни с чем не спутать». Вскоре мы остановились возле стога с сеном, из которого виднеется задняя часть автокати. «Со мой Островской не чувствую, хотя уже запустил диагностику». След девушки уходит в сторону реки, а потом он направляется по тропке через лес. «Сеня, подожди меня здесь!» – попросил возницу, а потом подумал и добавил. «Машину от сена освободи!» «Александр Иванович, а долго ждать-то?» – нахмурился паренек. В ответ я неопределенно пожал плечами, а потом спохватился и вытащил портмоне. Отсчитал 20 рублей ассигнаций и протянул Арсению купюры. «Держи, это если до вечера не вернусь!» Тогда можешь в город возвращаться. Надеюсь, этого хватит. Благодарствую!» Широко улыбнулся паренек. «С лихвой вы со мной рассчитались. Не сомневайтесь, дождусь вас!» Молча ему кивнул и быстрым шагом направился по все истончающейся, связывающей нас кати нитью. Тревога нарастает с каждым шагом, уже готов сорваться на бег. Появились отголоски боли. Девушке очень плохо и ей необходима помощь. И ведь какая упрямица, понимать должна, что кольцо ее заставляет вернуться к своему хозяину. Похоже, решила умереть в муках, но через себя не переступить. А с ее характером это неудивительно. Но сидеть она точно скоро не сможет, только на животе спать. Как есть, проучу, всю дурь выбью. И все же я не выдержал и побежал, когда ощутил очередной всплеск боли в источнике девушки – А потом с ним на пару мгновений связь оборвалась. «Где она?» — влетел в какое-то подворье и чуть не столкнулся с пожилой женщиной, несущей воду в ведрах на коромысле. «А вы кто такой-то?» — прищурилась женщина с недоверием на меня глядя. «Кати где?» — рыкнул я, не понимая, почему не наблюдаю ауру Островской в магическом поле. «Нету тебе тут никого?» Поставив ведра на землю и перехватывая поудобнее коромысла в качестве дубинки, заявила женщина. «Замри!» Не стал с ней пререкаться и терять время, а послал магическое заклинание подчинения. Еще раз оглядел по дворе, а потом прошел в сени Оказался на кухне и мельком глянул на зашипевшего кота, попятившегося к русской печке. Уловил тончайший аромат духов кати и встал на пороге горницы. «Комната просторная, разделена еще одной печкой, где в закутке кто-то чуть слышно стонет. Вот я тебя и нашел». Выдохнул, склонившись над девушкой и всматриваясь в ее лицо. Увиденное не понравилось. Кожа посерела, под глазами мешки, губы искусаны в кровь, а жизненной силы слезы. Осторожно взял прохладную ладонь Островской и стал вливать жизненную силу в источник девушки. Как же хочется, чтобы она очнулась, но делать этого нельзя. Поэтому моя магия небольшим ручейком течет, а диагностику уже дает первые данные. Ситуация и в самом деле критическая. От артефакта на пальцы коти тянутся темные щупальца в нервные окончания, источник и мозг моей подруги. С такой гадостью не сталкивался. Найти бы мастера, кто такое сделал, да руки и ноги оторвать. Хм, неплохая идея. Надо бы об этом потом обмозговать и попытаться снять аурный слепок с кольца. Боюсь только, что все укажут на последнего хозяина. Сомневаюсь, что тот, кто такое сделал, никак не подстраховался и свое клеймо оставил. Работа филигранная. Темное заклинание хитро устроено и связано сразу с двумя источниками, один из которых считается главным, а второй – подчиненным. «Сейчас, сейчас, потерпи». Произношу, когда Островская особенно сильно простонала. Плохо, что не соображу, как поступить и какие руны применить. Обрывать требуются одновременно все три направления потока темной магии. Если на какой-то миг один из них заблокирую раньше, то последует удар по двум другим участкам внутренних органов Кати. Вот же не повезло девушке. Сперва столкнулась с кабаном, у которого оказался дар силы. Некромант ее из-за грани вытащил, но после его лечения остались уродливые шрамы, которые только я сумел ликвидировать и вернуть животику бокам и спине Островской былую красоту. Сейчас же еще хлеще! Гым! А не проклял ли кто мою подругу? Мысленно отмахнулся и сосредоточился. Взял руку девушки, на пальцы которой надет артефакт. Обод кольца врезался в кожу, та покраснела и припухла и имеет темно-синеватый оттенок. «Гадство!» – процедил я, боясь, как бы кати не лишилась руки, ибо нехороший цвет прослеживается до плеча. Хотя мелькнула одна идея, но от нее пока отказался, оставив на крайний случай. Если девушка узнает, что отрезал ей палец, а потом его прирастил, то ведь окажется недовольна, и это мягко сказано. Пока же следует побороться с воздействием артефакта. С сомнением начертал руну поглощения, подумал и решил темную магию пропустить через себя. Точнее, подчинить, так как аурный слепок последнего владельца у меня имеется, и как маг я считаюсь его наследником. Это в теории, на практике не знаю, как такое сделать. Меня ощутимо тряхнуло, когда темный поток энергии ворвался в мой дар. Однако он почти сразу присмирел и не попытался атаковать. «Вот и хорошо», – процедил я. «Камень необходимо разрушить. Отдаю мысленный приказ светлой и темной магии. Почти мгновенно раздался треск, и на одеяло осыпались мельчайшие осколки рубина. Так, уже хорошо. Остается убрать из Островской пагубное темное плетение. Снять чертово кольцо, а потом разбудить». «Одна беда. Мне требуется куда-то выплеснуть излишки силы, иначе в источнике произойдет этакий шторм и непроизвольный выброс энергии. Скорее всего, спалю все вокруг себя или водой залью, но могут и другие последствия наступить». Метнулся на улицу и сунул руки в ведра с водой. Почти мгновенно лицо обдало паром. «Так и знал, магический огонь беснуется». «Ладно, осталось немного, и кати ничего не будет угрожать». «Отомри и еще воды тащи», – приказал женщине, которая сразу же плюхнулась на попу и со спогом на меня посмотрела. Что интересно, хозяйка дома так коромыслы из рук и не выпустила, а вот всю воинственность растеряла. Общаться с крестьянкой не стал, поспешил Костровской. Первым делом очистил у нее источник, создал плетение выздоровления, влил еще жизненных сил... А потом и из мозга коти всю наведенную гадость снял. Остались нервные окончания, а их в организме человека огромное множество. Считается, что даже в капилляре их не по одному. Правда, есть органы, которые их не имеют, но это к делу не относится. Сколько потребуется времени, чтобы очистить организм коти? Наверное, не меньше суток, а до этого момента она, если очнется, то с трудом сможет передвигаться и боль не отступит. Обезболивающее зелье вряд ли поможет, поэтому пусть пока поспит. А я займусь кольцом. Буркнул себе под нос, размышляя, как и чем тонкий обод перекусить. Помогла бы миниатюрная пилка, но под рукой такой нет. И у хозяйки дома подобный инструмент вряд ли найдется». Необходима мастерская ювелира или хирурга в больнице. Сомнением посмотрел на отекший палец и понял, что не позволю себе так рисковать. Сосредоточился. Создал на кончике пальца электрическую искру и осторожно приблизил ее к золотому ободку. На кисть руки и кожу подруги наложил защиту, а потом принялся драгоценный металл прорезать. Минут двадцать или тридцать этим занимался. Глаза пот заливает, а кольцо не поддается. «Я упрямее!» произнес и увидел таки микроскопическую трещинку на бывшем артефакте. Еще через пять минут Островская резко выдохнула, и ее дыхание стало спокойнее. Избавил таки я ее от кольца. «Вы уж бы, абу простите!» раздался за спиной взволнованный голос. «Думала госпожу ее мучитель отыскал!» «Оно вот как оказалось!» «Бывает!» – неопределенно ответил я и оглянулся. «Ведра с водой где?» «На кухне!» – кивнула хозяйка дома. На этот раз уже контролировал выброс темной силы. Вода закипела, но пара оказалась немного. Мне необходимо в реке искупаться, тогда полностью в норму приду. Воду вылить, желательно во овраг». «Если попадет под какое-нибудь дерево, то оно засохнет», проинструктировал женщину, которая при моих словах молчаливо покивала и перекрестилась. «Этого за помощь хватит?» Достал портмоне и вытащил из него десять рублей одной купюрой. «Господин, это очень много!» – отказалась женщина. «Бери, пока даю». Устало усмехнулся я. «Ты знаешь, откуда пришла эта девушка?» – кивнул в сторону кровати, на которой спит «Островская». «Слуга у реки», – спокойно ответила хозяйка дома. Она заплатила за ночлег, обещала еще за молчание, если кто ее начнет спрашивать. Вот только почти сразу ей плохо стало. С трудом до кровати дошла. Да так там до сей поры и лежала в беспамятстве. но этот лук мы доехать сможем. есть только крюк дать, да коня у соседа одолжить. Задумчиво ответила крестьянка, имени которой не удосужился узнать. «Через сколько там окажусь?» Потер я щуку, отмечая про себя, что пора бы побриться. «Три-четыре часа», — подумав, сказала женщина, зачарованно рассматривая в своей руке купюру. «Не подходит», — отмахнулся и попросил. «Одеть девушку сможешь?» «Ой, даже не знаю, у нее такое странное белье, столько крючков и завязок, что, боюсь, не справлюсь», опустила взгляд моя собеседница. «Тогда давай мне ее одежду, сам госпожу нарежу «А это не будет чем-то неправильным?» – нахмурилась владелица дома. «Госпожа не обидится?» «Я врачеватель, мне можно». – хмыкнул и направился к кати Диагностика показывает, что за это время всего-то около 10% нервных окончаний пришли в норму. Ничего, все у Островской наладится, уже нет тревоги и опасений. Как и плохое предчувствие отступило». Немного своей силы не рассчитал. Некоторым завязкам не нашел применения, как и часть крючков с пуговицами не застегнул. Взял девушку на руки и направился к ожидающей меня пролетке. «Отыскали пропажу?» – осторожно спросил Сеня, когда я уставший дошел до автомобиля Островской. «Да, успели, слава богу!» – выдохнул я, размышляя, как бы ее так пристроить, чтобы в дороге меньше трясло. «Теперь что на авто обратно отправитесь?» Расстроенно задал вопрос возниться. «Хм, а это неплохая идея. В управлении ничего сложного не наблюдал, когда Островская или ее водитель машину вели. Неужели сам не смогу? Опять-таки, задний диван мягкий, и кати там будет удобнее. А еще мне самому давно хотелось порулить и понять те эмоции и ощущения, которые охватывали Островскую, когда она разгонялась до немыслимых скоростей. Но верховых легко обгоняли, не считая даже карет, запряженных в тройке. «Поедешь следом за нами», – проинструктировал возницу. «Сам понимаешь, если авто в дороге сломается, то искать пролетку в этой местности не так просто». «Это точно!» – рассмеялся парень. Не стал говорить, что боюсь не справиться с управлением и застрять в какой-нибудь канаве. Кати осторожно разместил на заднем диване авто, мысленно перекрестился и завел двигатель. Путь домой всегда легче, но тут другой вариант и мне нельзя сплоховать. Особенно, когда завтра предстоит провести операцию профессору. Вот как Штерну помогу, так сразу отправлюсь в столицу и начну себе доброе имя и имущество возвращать, да мерзавцев к ответу призову.